Сегодня в этом музее эротики я заметила одну характерную закономерность. Там было множество картин и скульптур, изображающих ведьм, что было странно и характерно для этого музея. Обязательно сходи туда, когда в следующий раз приедешь в Париж, и у тебя будет полтора свободных часа.